Глава двадцать пятая. Дальнейший ход судебного процесса. Да, мой друг, сказал Тринкамель. Но как вы ведете уголовные дела, если преступник схвачен с поличным? Так же, как и вы, ответил судья Бредуа. Франсуа Рабле из романа Гаргантюа и Пантагрюель. Перевод со старофранцузского. Что вы можете сказать в ее оправдании? Жан-Франсуа Мари, Леганидике Перевод с бретонского Неторопливо и обстоятельно, как будто важна была каждая подробность их семейной истории, миссис Хокинс рассказала о том, как взорвался пароход, как они нашли и взяли к себе лору. Сайлос, то есть мистер Хокинс, и она сама всегда любили Лору как родную дочь. Потом она в самых трогательных выражениях рассказала о мнимом браке Лоры, о том, как она была покинута, о ее тяжелой болезни. С той поры Лору не узнать, она стала совсем другая. Начался перекрестный допрос. «Когда Лору впервые нашли на затонувшем пароходе, — спросил прокурор, — Заметила ли свидетельница, что рассудок девочки помрачен? Нет, этого она сказать не может. А после выздоровления Лоры замечала ли свидетельница какие-либо признаки умопомешательства? Свидетельница призналась, что в то время она об этом не задумывалась. Но после этого она стала совсем другая, задал вопрос защитник. О, да, сэр. Вашингтон Хокинс подтвердил показания матери относительно связи Лоры с полковником Селби. Он был в Хардинге в то время, когда Лора жила там с полковником. Когда Селби бросил ее, она чуть не умерла. Больше месяца она не могла прийти в себя. Вашингтон прибавил, что он, отродясь, не встречал другого такого мерзавца, как этот Селби. Тут прокурор остановил его. Заметил ли он перемену в Лоре после той болезни? О, да. Довольно было малейшего намека, который напомнил бы ей о сэлби и она мрачнела, как туча. У нее делалось такое лицо, точно она готова его убить. «Вы хотите сказать», — вмешался Брэхэм, — «что в глазах ее появлялся неестественный безумный блеск?» «Ну да, конечно», — смущений подтвердил Вашингтон. Прокурор запротестовал, но присяжные уже выслушали все это, и Брэхэма ничуть не заботило, что показания Вашингтона затем были признаны не относящимися к делу. Далее вызван был свидетель Бирая Селлерс. Полковник прошествовал к свидетельскому месту с величественным, но благосклонным видом. Он принес присягу, громко чмокнул целую Библию, что должно было выражать его величайшее почтение к этой книге, потом поклонился судье с достоинством, присяжным, дружески и, обернувшись к адвокатам, застыл в позе снисходительного внимания. — Мистер Селлерс, я полагаю, — начал брехом Бирая Селлерс, штат Миссури, — последовал вежливый ответ, подтверждавший, что адвокат не ошибся. — Мистер Селлерс, как друг семейства Хокинс, знаете ли вы лиц, причастных к этому делу? — Знаю их всех с молодых ногтей, сэр. Никто иной, как я, сэр, склонил Сайласа Хокинса, судью Хокинса, переехать в Миссури и составить себе состояние это по моему совету, сэр, и в качестве моего компаньона он предпринял. Да-да, хорошо. Мистер Селлерс, были ли вы знакомы с майором Леклендом? Я прекрасно знал его, сэр. Знал и глубоко уважал, сэр. Он был одним из замечательнейших людей нашей страны, сэр, членом конгресса. Нередко он по неделям гостил в моем поместье, сэр. Он бывало говорил мне, полковник Селлерс, если вы займетесь политикой, если вы станете моим коллегой, мы с вами докажем Келхуну и Вебстеру, что мозг Америки вовсе не находится в восточнее Олеганских гор. Но я отвечал, да-да, хорошо. Как я понимаю, полковник майора Лекленда уже нет живых. По лицу полковника скользнула еле уловимая улыбка удовлетворения от того, что его чин так быстро признали. Бог мой, конечно нет. Он давным-давно умер, сэр. Умер, как жалкий глупец в убожестве разорения. разорении. Его подозревали в том, что он продал свой голос в Конгрессе, и очень возможно, что так оно и было. Позор убил его, сэр. Он стал отверженным, на него пало презрение избирателей, да он и сам себя презирал, и я полагаю, сэр, судья. Попрошу вас, полковник, не отвлекаться и только отвечать на вопросы. Слушаю, Ваша честь. Это было 20 лет тому назад, доверительно пояснил полковник. «Разумеется, мне не следовало теперь упоминать о таких мелочах, если память мне не изменяет, сэр». Тут свидетелю была передана связка писем. «Знаком ли вам этот почерк?» «Как мой собственный, сэр? Это рука майора Лекленда. Я видел эти письма еще в то время, когда судья Хокинс получал их». Воспоминания полковника были не совсем точны. Мистер Хокинс никогда не беседовал с ним подробно на эту тему. — Показывай их мне, — он всегда говорил. — Полковник Селлерс, только с вашим умом можно разрешить подобную загадку. — Господи, да я как сейчас все помню. Лора была тогда совсем крошкой. Мы с судьей обдумывали тогда покупку бугров и... — Одну минуту, полковник. — Ваша честь, мы приобщим эти письма к вещественным доказательствам. Письма эти представляли собой часть переписки майора Лэкленда с Сайлосом Хокинсом. Не вся переписка сохранилась, не хватало каких-то важных писем, на которые имелись только ссылки. Как уже известно читателю, в этой переписке речь шла об отце Лоры. Лекленд напал на след человека, который разыскивал девочку, потерявшуюся во время катастрофы на Миссисипи, за много лет перед тем. Человек этот был хром, но чрезвычайно подвижен, судя по тому, с какой быстротой он переносился с места на место. Майор Лэкленд, по-видимому, напал на его след, мог описать его наружность и даже узнал его имя. Но как раз то письмо, в котором содержались эти важнейшие данные, затерялось. Однажды стало известно, что этот человек остановился в одном отеле в Вашингтоне. Но он выехал оттуда накануне прибытия майора, оставив в номере пустой чемодан. Он столь внезапно появлялся и столь таинственно исчезал, что приходилось только недоумевать. Продолжая свои показания, полковник Селлерс заявил, что видел это утерянное письмо, но не может теперь припомнить имени знакомца. Лэкленд, Хокинс и сам он, полковник Селлерс, продолжали разыскивать предполагаемого отца Лоры, но в течение нескольких лет, вплоть до смерти Хокинса, ничего ей об этом не говорили, опасаясь пробудить в ее душе напрасные надежды. Тут прокурор поднялся и заявил: ваша честь". Я вынужден решительно протестовать против того, чтобы свидетель вдавался в такие, не относящиеся к делу, подробности. Мистер А осмелюсь заметить, Ваша честь, что нас не должны подобным образом прерывать. Мы не пытались помешать обвинению, и ему предоставлена была полная свобода. Сейчас перед нами свидетель, знавший мою подзащитную с детских лет и способный дать показания первостепенной важности, от которых зависят самая ее жизнь. Это, несомненно, человек известный, и сведениями, которые он может сообщить нам по этому делу, нельзя пренебречь. Не усилив уже создавшегося впечатления, что обвинения относятся к моей подзащитной с пристрастием, перепалка продолжалась, и чем дальше, тем ожесточеннее. Полковник, видя, что и юристы, и судья о нем забыли, решил воспользоваться случаем. С благодушной улыбкой. Он повернулся к присяжным и сперва попросту заговорил с ними, но с каждой минутой в нем росло сознание собственной значительности. И, сам не заметив, как это случилось, он произнес целую речь. «Вы видите, джентльмены, в каком положении она оказалась? Бедное дитя! Уж, конечно, сердце ее разрывается при виде того, что натворила она в своем умопомрачении. Как нам удалось установить, ее отец хромал на левую ногу, И на лбу у него, с левой стороны, был глубокий шрам. И вот с того дня, как она узнала, что у нее, кроме Сая Хокинса, был другой отец, она не могла спокойно видеть хромых, завидит, бывало, хромого незнакомца, и сразу ее всю затрясет. И она чуть не падает без чувств. А через минуту она уже готова бежать за этим человеком. Однажды ей повстречался человек с парализованной ногой, и она обрадовалась до полусмерти но оказалось, что это не левая нога, а правая, и тогда она с горя слегла. Потом она как-то увидела человека со шрамом на лбу и готова была кинуться ему на шею, но тут он шагнул, и оказалось, что он даже и не думает хромать. Опять и опять, господа присяжные, бедная страждущая сиротка со слезами благодарности бросалась на колени перед каким-нибудь изувеченным, покрытым шрамами ветераном, но всегда ее неизменно постигало разочарование. Еще глубже становилось ее отчаяние. Если он хромает на ту ногу, на какую надо, так шрам не с той стороны. Если шрам там, где надо, так хромота не на ту ногу. И никак не находился такой человек, у которого бы все приметы совпадали. Господа присяжные, у вас есть сердце. Вы способны чувствовать, вы способны от души пожалеть это бедное, страждущее дитя. Дайте мне время, джентльмены, дайте мне возможность. Позвольте мне продолжать, и я расскажу вам о тысячах и тысячах безвестных коллег, которых выискивала бедная девочка. Я расскажу вам, как она гналась за ними из города в город, из штата в штат, с континента на континент, но, настигнув их, всякий раз убеждалась, что это не ее отец. Я расскажу вам об этом, и я знаю ваши сердца.